Где жили? Всякое государственное строительство сопровождается и строительством в буквальном смысле. Казна оплачивает возведение дворцов и храмов, прокладывает дороги, перекидывает мосты через реки. По государственной необходимости закладывает крепости и целые города, которые затем становятся средоточиями политической и экономической жизни. Многочисленные города существовали на Великой Равнине и в докиевские времена. Норманны называли этот восточный край Гордарикой, страной городов. Скандинавские купцы и наемники передвигались по рекам, где были сосредоточены все укрепленные поселения славян. И от этого у пришельцев возникало ощущение, что лесная страна сплошь состоит из одних городов. Нужно, правда, учитывать, что городом, городком или городищем назывался любой огороженный поселок, даже совсем небольшой. При киевских князьях Старые города быстро росли. Столица великих князей превратилась в один из самых пышных городов тогдашней Европы и даже пыталась соперничать с Константинополем. В период раздробленности рост Киева прекратился, но зато появились новые большие центры, поскольку каждое княжество развивало и украшало собственную столицу. Всего на Руси было не менее 300 городов. Для средневековья доля горожан в населении была необычно высокой. Выше, чем в московские и даже имперские времена. По предположению Вернадского, накануне нашествия в городах обитало примерно 13% населения, то есть около миллиона человек. Именно там происходили все маломальски важные политические события. У нас есть лишь фрагментарное представление о том, как выглядели древнерусские города и как была устроена их жизнь. Подробных описаний нет. Планировка давно изменилась. Кремли и соборы, даже если они все еще стоят, многократно перестраивались. Ведь главным строительным материалом было дерево. Самым ценным источником сведений, позволяющим до какой-то степени реконструировать древнерусский город, являются раскопки. Лучше всего нам известно, как жил средневековый Новгород, благодаря особенностям тамошнего культурного слоя. Вероятно, главные центры той эпохи Киев, Владимир-на-Клязьме, Смоленск, Чернигов, Владимир-Волынский, Суздаль, Ростов были устроены примерно так же. Посередине города обычно находились княжеские хоромы и главный собор. В больших городах эти здания к XIII веку были каменными. Крыша дворца могла быть покрыта золоченной медью. Кресты и купола храма тоже сверкали по золотой. В ясный день это сияние было видно за много километров. Постепенно разрастаясь, город обрастал посадами, пригородами, расположенными за линией стен. В большом городе со временем посад окружали новыми защитными сооружениями. Так могло повторяться несколько раз. Эта концентрическая структура сохранилась в Москве, которая к концу средневековья имела три ряда каменных и деревянных стен – Кремлевский, Китайгородский и Белогородский. Мостовые были вымещены бревнами или деревянными плашками – имелись и дощатые тротуары. По обочине шли кирпичные желоба для стока дождевых вод. В Новгороде существовал водопровод, остатки которого обнаружены при раскопках в конце 1930-х годов. Он был самотечного типа и, вероятно, охватывал только княжеский двор и небольшой центральный сектор. Вода текла по трубам, которые были выдолблены из бревен, изолированных берестой. На изгибах водопровода были устроены смотровые колодцы. Русские города были менее скученными и должны быть не такими грязными, как европейские. Моровые поветрия, обычные следствие средневековой антисанитарии, в русских хрониках упоминаются реже, чем в западных. Зато чаще случались большие пожары, уничтожавшие весь город, поскольку дома в нем были сплошь из дерева. Поэтому особую важность имела противопожарная защита. В новгородских мостовых обнаружены следы больших бочек, пожарных резервуаров, откуда в случае необходимости воду можно было достать быстрее, чем из колодцев. По ночам улицы запирались деревянными решетками. Это свидетельствует, с одной стороны, о серьезных проблемах с преступностью, но в то же время говорит о том, что городские власти тратили немалые средства на поддержание порядка. Древнерусскую архитектуру до монгольской эпохи Мы знаем лишь по храмам. Некоторые из них сохранились в первозданном или почти первозданном виде с XII и даже XI веков. Куда меньше известно про дворцы, от которых совсем ничего не осталось, хотя еще со времен Ольги в Киеве были каменные княжеские палаты. Все же даже в дворцовом зодчестве предпочтение отдавалось дереву, поскольку в бревенчатых теремах зимой теплее, а летом прохладнее. Вплоть до XVIII века русские государи предпочитали жить в деревянных теремах, держа каменные палаты для официальных церемоний. Весь дворцовый ансамбль, где обитал княжеский двор или боярская семья, назывался хоромами. Это центральная усадьба с жилыми и служебными зданиями. Постройки обычно соединяли сини переходы. Причем в больших дворцах они были на уровне второго этажа и стояли на столбах. Главный дом – Собственно, дворец назывался теремом. Ради пышности над ним ставили высокую зорчатую крышу в виде шатра или бочки с башенками, шпилями, резными коньками. Конструкционные элементы, из которых складывался большой деревянный дом, рубленные бревенчатые кубы, назывались клетями. Люди скромного достатка жили в домах, принцип построения которых, на удивление, мало изменился за последующие века, во всяком случае в сельской местности. Каменных жилищ, по-видимому, не было совсем. Дом на Руси нужен был прежде всего для защиты от зимнего холода, поэтому, как правило, большими размерами не отличался. В Новгороде, где к тому же земля стоила дорого, стандартная площадь всего 12-16 квадратных метров. В деревнях дома были крупнее. Пространство делилось на три отдельных помещения. Комната с печью, летнее помещение и сени, а ниже кладовка. Главное место в доме занимала печь. Многофункциональное сооружение, использовавшееся не только для обогрева и приготовления пищи, но иногда и для мытья. Когда именно изобрели русскую печь, неизвестно. Но в 13 веке она уже существовала. При этом в обычных домах труб не было. Дым выходил через дверь и окна. Оконные и дверные проемы были маленькими. Опять-таки в целях сохранения тепла. Стекло в Древней Руси не производили. В богатых домах в окна вставляли слюдиные пластины, в бедных натягивали бычий пузырь. Традиционно существовало два типа домов – северный и южный. Первый складывался из бревен. Он характерен для лесных северных краев и стал прообразом русской избы. Второй был свойственен для степной зоны, где хорошего леса не хватало, а климат был менее суров. Там собирали деревянный каркас и заполняли его глиной. Впоследствии такие дома превратились в украинские или белорусские хаты. Для освещения в зажиточных домах применяли восковые свечи, в домах среднего уровня масляные светильники, бедняки жгли лучину. Мебель была скудной, кровати, столы, скамьи, в домах побогаче стулья и резные кресла. Широко использовались лари, сундуки, рундуки, которые могли быть и шкафами, и сиденьями, и лежанками. Никаких предметов древнерусской мебели до сегодняшнего дня не сохранилось, и мы можем лишь предполагать, что образцы более поздних веков были на нее похожи.